Это не тебя мы поймали однажды, когда ты пялился на нас в окно, нет? Э, -э, -э" сказал Бен. Красноречивый свидетель, саркастически заметил полковник Джулиан. Певел повернулся на каблуках. Это все подстроено, сказал он. Кто-то вдолбил, что надо этому идиоту. Подкупил его, как и всех остальных. Говорю вам, он видел меня миллион раз. А ну-ка, может быть, это поможет тебе вспомнить. Он пошарил в заднем кармане брюк и вытащил оттуда кошелек. Помахал перед Беном долларовой бумажкой. Но вспомнил теперь. Бен покачал головой. «Не видел я их» сказал он, затем уцепился за руку Френка. «Он уведет меня в больницу, да?» «Нет, конечно же нет, Бен», сказал Френк. «Я не хочу в больницу», сказал Бен. «Они там злые, они обижают людей. Я хочу остаться дома. Я ничего не сделал».